Глава девятнадцатая Рагдар и представить не мог, что демоны могут жить так... бедно. После того, как Паис предложил спрятаться у него дома, на самом отшибе владений Святой Розы, а странный человеческий колдун тут же исполнил свое обещание пройти тропами пространства, дракон перестал бояться предательства. Понял, что судьба все же нагнала, и свое предназначение он обязан выполнить и даже готов был на жертвы, но не такие бесполезные. Дайнай привел с собой пятьдесят воинов. В поместье локариста к ним примкнули еще четверо — Паис и его охранители. И все это происходило на фоне непримечательного одноэтажного здания в несколько комнат, когда-то построенного на скалистом уступе одинокой серой горы. Хозяева не смогли разместить всех гостей на территории дома, и усталые больные маги расположились там, где стояли, на покрытом каменной крошкой снегом плато под открытым небом, щедро набитым тяжелыми грозовыми тучами. Все происходящее казалось Рагдару нелепым кошмаром. Внезапно свалившаяся ответственность пугала не меньше, чем встреча со Святой Розой. Всю жизнь он гнал от себя всех, кто мог попасть под влияние боевых магов Розы, тем самым защищая, потому как ничего больше предложить не мог, а тут сразу толпа народу, обессиленная, неспособная защищать себя толпа. Даже этот человеческий колдун, казавшийся недавно смелым и немного наглым, после перехода едва держался, чтобы не потерять сознание». Ухаживал за ним сильно постаревший, потерявший былую силу Денис Таворов, единственный выживший охранитель, на кого Рагдар мог положиться. Только толку. Стылый ветер прошелся по плато, принеся запах дождя. Значит, скоро в этом условно-укромном месте станет еще хуже. Пришедшая в себя Ламия едва справлялась с ранами бойцов, то и дело падая в обморок. Тогда бояр подхватывал обессиленное тело и нес в дом. Отлежаться. Хозяева поместья Локариста, усталая женщина и болезненный мужчина носили воду и хлеб для незваных гостей. Еды на всех не хватало. Ничего хорошего в том, что произошло сегодня, быть не может. Рагдар с трудом заставлял себя оставаться на месте, а не лететь на разведку. Очень старался. Его беспокойство поняли преданные барсы, молча отправились в дозор. Так непривычно было видеть их рядом, чувствовать поддержку могучих оборотней. Совсем как в детстве, когда мир вокруг был тихим и безопасным. Ему же обещали защиту, ему, владыке, трусу. «Отпустите меня!» Вздохнул Рагдар, оглядывая собственных подданных. Горстку готового на все народа, которых святая роза сметет меньше, чем за полчаса. Вы все умрете. Даже если я дракон, владыка, это не значит, что я в один миг решу все ваши проблемы. Я о них, кстати, ничего не знаю. Как и то, зачем вы устроили демонстрацию с присягой. Пока не поздно, предлагаю остановиться. Первым на это отреагировал бояр. Демон встал с разбитой кирпичной стены, скрестил руки на груди, подошел к Агдару, заглянул тому в глаза и сказал недовольно. «Когда ты молчал, нравился мне больше». Толкнул змея плечом, проходя дальше к домику. Ламия все еще не пришла в себя. Бояр нервничал, вымещая зло и бессилие на глупом драконе. А самое главное — С Рагдаром он был согласен. У владыки нет достаточно сил, чтобы справиться со Святой Розой. А у горстки боевых магов нет шансов, чтобы просто выжить. «Меня ты тоже бросишь?» Рагдар только сейчас понял, что одной рукой обнимает Мору, прижимая ее к себе привычным оберегающим жестом. Занятый своими мыслями, даже забыл, что все это время держал девчонку рядом, подсознательно не доверяя ее жизнь никому. Но самое странное, он понял, ему было приятно осознавать свою значимость для нее. «Когда, интересно, успел так привязаться к этому бедовому существу?» Повернул голову, увидел бездонную глубину невероятных глаз. «Когда?» С первых мгновений, как только их взгляды встретились, когда он оказался в плену. Совершенно добровольно и без боя. И тут он понял. Спросил тихо. «Ты знала?» «А?» «Ты знала, что я дракон?» Рагдар чуть улыбнулся, когда жена виновата поджала губы. «Верно?» «А, ну, да». «Мора!» Возмутился Дайнай, но не так сильно, как хотел. Смог, наконец, найти удобную позу, усевшись на камне так, чтобы не болели отбитые ребра. «Дитя, и ты туда же. Ладно, фамильяр, он тупой дух подкаблучник, но ты рассказывай!» «Это все случайно!» — пискнула Мора, пряча пылающее лицо в груди змея. «Мне нужен был умирающий муж!» Врешь. «Вру!» «О боги! Дитя!» Ладно, что уж. Мора вздохнула, повернулась к Рагдару спиной, схватила его руки и заставила себя обнять. Я сидела на крыше, ловила ворону, а тут он летит, я лишь живой. Свалился, обратился, а тут работорговцы. И все. А я пошла искать. И нашла. Все. Спасибо за подробности, вздохнул Дайнай. Прикрыл глаза, справляясь с очередным приступом боли. «Почему сразу не сказала?» «Я думала...» Мора виновато опустила глаза. «Ты его убьешь. Я же знаю, какая драконья чешуя нужная вещь. И рано его видела. Вот...» Рагдар не сдержался, обнял жену так крепко, как только мог, чтобы не навредить. Склонил голову к маленькому ушку, и прошептал «Спасибо». Капелька тихо хихикнула, а по телу Рагдара разлилось приятное тепло. Многие годы в плену страха заточили змея в, казалось бы, неприступную башню бессилия, но сейчас стены этой башни начали рушиться, возвращая беспомощному мальчишке веру в себя. Какое-то время Дайнай молчал, обдумывая слова дочери, «Если рассудить здраво, За такое короткое время он ничего не смог бы сделать для Рагдара, не собрать достаточно людей, не обеспечить безопасность владыки. Так бы и держал мальчишку у себя, разве что Паиса не пустил бы, и совершил большую ошибку. Лучше место, чем это, забытое всеми богами и правителями горная гряда, не найти, даже если святая роза использует пространственные тропы, так просто они сюда не попадут потому как объявился неожиданно странный человечий колдун, умеющий управлять пространством. Уйти можно всегда. Вопрос один, как долго им придется бегать, пока владыка не наберет достаточно силы, чтобы дать отпор святой Розе и навести порядок между царствами. Дайнай посмотрел на колдуна. Тот сидел, прижавшись к большому темнокожему старику и, не мигая, смотрел в пустоту. «Скажи, человек, как долго ты сможешь нас прятать по тропам?» Мелайдес вздрогнул, всхлипнул, перекрыл глаза и проскулил. «Хочу сдохнуть обратно. Тавар, что тут происходит?» «Ну что ты, лайка?» Тавар погладил его по волосам, заботливо вытер слезы с бледных щек, протер рукавом сопли. «Первый раз, что ли? Ты же герой, парень!» «Я не хочу быть героем!» «Куда ты денешься?» Мелайдес еще немного поныл, больше для вида, потом встряхнулся, вскочил на ноги и бодро выдал. «Не пора ли нам пожрать?»